Опять зима снежинки рассыпает, Заметно украшая старость крыш. Народ спешит и к праздникам скупает Все то, что и за год не поглотишь. А где купить немножечко везения, Хоть капельку тепла и доброты? Нет, не сравнятся блюд приготовления С рождением волнующей мечты. А в Новый Год важнее всего на свете Увидеть блеск счастливых детских глаз. Пусть в Дедушку Мороза верят дети, А в будущем пусть также верят в нас. И крошечное сердце так стучится от радости, Что скоро Новый Год. И в теплом доме детский смех искрится, Спасение. От грусти и невзгод. Пусть Дед Мороз В своем мешке тяжелом Для взрослых Каплю детства принесет. Ведь Новый год Не привкус Кока-Колы, А вера в то, Что нас удача ждет. Вокруг реклама, Скидки, распродажи И ценники, как будто Вместо глаз. Декабрь снега Шартик белый вяжет И смотрит с удивлением на нас. Мы верим в повышение зарплаты, А наши дети верят в чудеса. Вы присмотритесь к зеркалу, ребята, Оттуда смотрят добрые глаза. Бокалы пусть наполнятся надеждой, В глазах искрятся счастья огоньки, И чтобы в добро нам верилось, как прежде, Как в теплоту от маминой руки.